Полицейский участок не там. — Разве кто-нибудь сказал про полицейский участок? — поинтересовался Гиддингс. — Но вы не имеете права вести меня куда-нибудь, кроме полицейского участка. — Мы собираемся посетить вашего друга Мортимера Джесперса, — сообщил Северс. — Нужно внести ясность относительно тысячи долларов, которые он вам дал. — Да, — подтвердил Гиддингс. — Мы теперь расследуем другое преступление. — Какое преступление? — Вовлечение в правонарушение несовершеннолетний, — сказал Северс. — Не смешите, — огрызнулась она, — мне 24 года, и я совершила первое нарушение за 10 лет до того, как впервые увидела Мортимера Джесперса. — Нас всегда пытаются в этом убедить, — сказал Гиддингс. — Забираешь 14-15-летних детей, пытающихся купить спиртное, и, будь я проклят, у них всегда при себе поддельные свидетельства о рождении, или разрешении, или еще что-нибудь. Всегда заявляют, что недостаточно взрослые и могут делать все, что им вздумается, и никто не вправе указывать им, что можно и чего нельзя. «Добавно», — отозвался Северс, — «возьмем хоть эту красотку. Возможно, ей девятнадцать или двадцать, но...» «И я бы не дал ей больше девятнадцати», — сказал Гиддингс. «Она говорит, что ей больше. Конечно, говорит, это нам не в новинку. Люди портворствуют таким вот подросткам, а в результате они становятся черствыми, циничными». Сильвия выпалила. «Плевать я хотела на вас обоих!» сэвэрс рассмеялся. «Вот что выходит из попытки уточнить возраст женщины, Тед». А вот лет через десять, если уменьшить ее возраст на четыре или пять лет, заулыбается во весь род. Но ребенок всегда жаждет слыть взрослым. Сильвия что-то пропурчала себе под нос. Селлер спросил. «Я не расслышал, Сильвия, но, надеюсь, это не то, мне послышалось неприличное слово». Сильвия сидела молча с потно сжатыми губами. Через пять минут машина остановилась перед домом Мортимера Джаспера. «Пойдем вместе?» — спросил гидингс «Все вместе», — подтвердил Селлерс. Мы вышли из машины и плотной группы медленно пошли по цементированной дорожке. Северс позвонил. Через минуту Мортимер Джеспер открыл дверь. «Полиция», — сказал Северс, — «мы хотим поговорить с вами». Джеспер взглянул мимо него на меня. «Когда, наконец, мне дадут уснуть? Уже второй раз этот лживый сукин сын заявляется сюда с полицией, я его никогда в жизни не видел». «Никогда?» — точнял Северс. «Никогда в жизни». Даже когда полицейские притащили меня в первый раз? — спросил я. — Ты самоуверенный, занимающийся сомнительными делишками стряпчий, пароходимец, паразит, ты... Джасперс похватился. — Похоже, что об этом парне, которого прежде в глаза не видели, вы знаете чересчур много, — сказал Селлерс. — Взгляните на эту юную леди. Ее вы знаете? Гиддингс подтолкнул вперед упирающийся Сильвию Хэдли. — Я говорила вам, — заторопилась она, — я только... Гиддингс обнял ее за шею и зажал ей рот. — Молчать! Сейчас очередь Джеспера. Позволим ему сказать. — Кажется, это мисс Хедли, — проговорил Джеспер, сверкнув глазами. — Я плохо вижу отсюда. — Прекрасно, — перебил Селлерс. — Мы пройдем туда, где посветлее. Селлерс ринулся внутрь. Гиддингс крепко держал Сильвию Хедли. Я приблизился был к двери, но споткнулся, упал на одно колено и, попытавшись подняться, растянулся плашмя на цементе. и лежал там, тяжело дыша. «Пошли, пошли!» — сказал Северс, глянув через плечо. «Не мешай, Дональд!» Я встал на одно колено, нагнулся к кромке крыльца и начал изображать потуги к рвоте. Джеспер сказал, «Я спрашиваю, что все это значит?» «Мошенник!» — сердито крикнул Северс. «Даши глубже, Дональд! Каждую минуту, которую ты даешь этому молодцу, он думает...» «Не могу ничем помочь, я болен!» — ответил я. «Это увертка», — проворчал Гиддингс. «Он старается дать ему время подумать». «А для чего, собственно, мне нужно время, скажите на милость?» — спросил Джеспер. Северст столкнул его в дом, сказав. «Пойдем, Гиддингс. Ведешь Сильвию и вернешься втащить Лэма». Как только они скрылись за дверью, я пошарил рукой и нашел нефритого идола, которого раньше спрятал в виноградных лозах, сунул его в карман и пополз на четвереньках к двери. Вышел Гиддингс, подхватил меня под руки, Рывком поставил на ноги, выпрямил и коленом подтолкнул пониже спины. «Двигайся, маленький шельмец», — приказал он. В такой момент вздумал выкинуть фокус. «Я ничего не могу сделать», — простонал я. ходи же, черт побери, я плохо себя чувствую. Болей в доме сколько угодно», — сказал он. «Давай, входи». Джеспес попытался наброситься на меня с кулаками, но Селверс не собирался предоставлять ему дополнительное время для раздумий. Он начал допрос. «Итак, Джеспер, что вас связывает с Сильви Хэдли?» Сильви заторопилась. «Я сказала им, Мортимер, что...» Гиддинг снова метнулся к ней и зажал рот. «Вы без конца говорите», — сказал селор Сильви. «Но если еще раз пикнете проведете ночь в арестантской камере. Поговорим, Джеспер? Не надо тужиться, пытаться придумать длинную историю, потому что у вас нет на это времени. Начинайте сразу же говорить правду». Джеспер заговорил. «Я знаю эту юную леди, но это все...» Я встречал ее несколько раз и... — И почему же вы дали ей тысячу баксов, если едва с ней знакомы? — спросил Селлерс. Джаспер сверкнул глазами. — то сказал, что я дал ей тысячу баксов? — воинственно спросил он. Селлерс подскочил к нему и отчеканил. — Вы дали ей тысячу долларов, это, говорю, я. Джасперс попытался подать Сильве знак глазами, но лицо Селлерса было все так же близко. — Начинайте говорить, — твердил он, — начинайте говорить. — Ее другу понадобилось тысяча долларов, — выдавил Джесперс. — Этот друг хотел продать мне ювелирные украшения. Я думал, что сумею перепродать его с выгодой, и знал, что заплатив тысячу долларов, не прогадаю. Сильвия была посредником. Она сказала, что приведет этого друга, и я дал ей авансом тысячу долларов, но велел не давать ему и десяти центов, пока не получит товар на руки. — Она получила его? — Не думаю. Я больше ничего об этом не слышал. Это знает только она. — Что это было? — спросил Селлерс. — Нефритовый идол. Резной нефрит. Судя по ее описанию, весьма изысканный и... прекрасный образец китайского искусства. Она сказала, что может получить его за тысячу долларов. Ее друг захотел продать, потому что ему понадобились наличные. Она сказала, кто этот друг? — Нет. — Это не Филлис Крокет? Она не сказала, а я не спросил. Вы видели два нефритовых извоения Будды в коллекции Дина Крокета? Нет. Не думаете ли вы, что это мог быть один из них? Не могу ничего сказать, поскольку я их еще не видел. Возможно. Она сообщила мне, что по словам ее друга, эта вещица долго хранилась в семье. Друг хотел отделаться от нее. Ему понадобились некоторая сумма, тысяча долларов. И Сильвия подумала, что сможет достать эту тысячу долларов. — Черт побери, вы снова рассказываете ту же историю, тяните время, — раздраженно сказал Селверс. — Садитесь с этого места и доберитесь до конца. Сильвия выручила своего друга, она достала деньги. Я дал ей деньги, но товара так и не получил. Она меня не послушалась. В конце концов, я знаю миссис Сильвию Хедли очень мало. Если она влюблена, то наверняка пожертвует Мортимером Джеспером ради какого-нибудь юнца. Влюбленная женщина на все готова. Как давно выдали дали тысячу баксов? Припомните, собирались ли вы записать этот расход в свои книги? Это, помнится, было три или четыре недели назад. Полицейские так и впились глазами в физиономию Джеспера. На их лицах застыло скептическое выражение. Они просто наслаждались своей ролью блюстителей закона, ничего не замечая вокруг себя. Я проскользнул за стол. Там была кожаная корзина для мусора, наполовину заполненной бумагами. Я вытащил из кармана нефритового идола и засунул его в бумаге Вы дали ей тысячу баксов просто так, после ничем не подтвержденного заявления? — спросил Северс. — Да, я доверился ей. Понадеялся на ее честность. — Как долго вы ее знали до того, как дали ей тысячу баксов? — Не очень долго. Я уже сказал. Я, в сущности, знаю они очень немного. — Когда вы с ней познакомились? Он попытался перемигнуться Сильвии. Северс схватил его за плечи и повернул. «Она сама пришла ко мне», — сказал Джеспер. «Она слышала, что я интересуюсь произведениями искусства. Она хотела узнать, не заинтересуюсь ли я редкостью, очень древним, изумительной красоты куском нефрита, который она может достать за тысячу долларов». «Это была ваша первая встреча, так вы с ней познакомились?» «Да». «Вы сказали, что вас это интересует?» «Да». «И далее тысячу долларов?» «Да». Вы дали девушке, которую до тех пор никогда не видели тысячу баксов? Продолжайте, Джеспер. Учтите, нам кое-что известно о ваших отношениях. Мы знаем, что вы появлялись с ней на ледях, приглашали ее пообедать. Это было после того, как я дал ей тысячу долларов. А не прежде? Усомнился Северс. Хорошенько подумайте. Возможно, через минуту вы окажетесь в чертовски затруднительном положении. И я не могу думать, вы меня совсем запутали, заявил Джеспер. — Так прежде тысяча баксов, — наставила Селлерс. — Да, — признался Джеспер. — Вот так-то лучше. Теперь говорите правду. Я знал, что она позировала художником, — начал Джеспер. Я увидел ее изображение и захотел познакомиться с натурщицей. Я узнал ее имя и адрес, и... ну, я навестил ее. Я... черт возьми, я хотел позабавиться. — Позабавиться? — спросил Селлерс. — И вам это удалось? — — Трудно сказать, — ответил Джеспер. сильвис дала какой-то звук, похоже, что была попытка высказаться по адресу Джеспера. Но рука Гиддингса, зажимающая ей рот, пресекла эту попытку. В результате раздался истерический животный взвизг ярости. — Я дал ей тысячу долларов, — повторил Джеспер, — за кусок нефрита. Для друга, который хотел мне продать нефритового идола. Она обещала вручить его мне, тогда я ей доверял. К тому же, использовал эту сделку, чтобы добиться дружеских отношений. «Насколько дружеских?» «Очень близких. Я собирался войти в долю». Селар скивнул Гиддингсу, и тот отнял руку от арта Сильвии. «Ты уже вы, сукин сын!» — крикнула она. «У меня не было другого выхода, а то я тебя и на три метра не подпустила бы. Ты поручил мне достать этих нефритовых идолов из коллекции Крокета и обещал по тысяче баксов за штуку. Ты не дал мне тысячу долларов, пока я не достала первого идола». Я должна была достать обоих, но когда взяла первого, Дин Крокет запер другого. — Так-то лучше, — резюмировал гидингс усаживаясь. — Садитесь все, устраивайтесь поудобнее. — Никогда бы не подумал, — сообщил Северс, улыбаясь. — Это все выдумка. Джеспер все еще пытался сохранить достоинство. — Поскольку меня намерены в чем-то опинить, я настаиваю, чтобы мне разрешили связаться с моим адвокатом. — Не будете возражать, если мы тут пошарим? — осведомился Северс. «С какой целью?» «Чтобы посмотреть, не спрятали ли вы нефритового идола где-нибудь здесь, просто из-за «Даю гарантию, что у меня нет ничего подобного». «Как насчет сейфа?» «Он заперт и не может быть открыт до девяти часов завтрашнего утра. Таким способом я защищен на случай кражи со взломом». «Не возражайте если мы вернемся утром, чтобы заглянуть в сейф?» «Даю голову на отсечение. Там нет ничего похожего на нефритового идола». «А как насчет остального помещения?» — спросил Северс. «Не возражаю против того, чтобы вы осмотрели его», — разрешил Джеспер. «И заверяю вас, что любой осмотр окажется абсолютно безрезультатным». Северс прошел к столу. «Мне нечего скрывать», — продолжил Джеспер. «Поэтому я не возражаю. Но я знаю, что это незаконно. Это сплошное самоуправство». «Что-нибудь да обнаружится», — обратился к Гиддингсу. «Откройте стол, давайте посмотрим». — Стол не заперт. Можете открыть его, — заявил Джеспер. — Не думаю, что у вас есть ордер на обыск. — Я чертовски скоро его получу, — отрезал сэвэрс основываясь на том, что вы сказали. — Нет, не получите, — не согласился Джеспер. Северс посмотрел на Гиттингса и нахмурил брови. Гиттингс посмотрел на Сильвию. Сильвия, уловив какой-то сигнал Джеспера, вдруг сжала губы в твердую линию, всем видом показывая, что решила молчать. — Минутку, — сказал Северс. — Давайте подумать. «Малыш-полулитровочка побывал здесь сегодня вечером, и его избили. но что-то разыскивал. Он свернул на ложный путь, поставил телегу перед лошадью. Думал, что Сильвия была... Погодите-ка, еще минутку. Черт, он не настолько глуп. Он... он что-то выслеживал. И получил сбучку, добавил Гиддингс. «В этом нет сомнений», — сказал ему Селлес. «Улики на лице». «Я ничего об этом не знаю. Я не имел с ним дела». — Я никогда прежде не видел этого человека, — уверял Джеспер. — Но полисмены приходили сюда с Лэмом, — спросил Селлерс. — Да. — И вы сказали им, что никогда прежде его не видели? — Верно. — Так, — обратился к гидингсу Он знал, что его дом собираются обыскивать. У него было время, час или два, чтобы их спрятать. Теперь мы, вероятно, не сможем ничего обнаружить. — Могу вас заверить, ничего не найдете, — сказал Джеспер. — Но не потому, что я, как вы говорите, избавился от чего-то уличающего. Северс прошелся по комнате, осматривая все кругом. Джеспер, уверовавший свою неуязвимость, произнес. — Вы не имеете права ничего предпринимать без ордера на обыск, полисмен. — Я могу позвонить и получить ордер на обыск, и мы можем подождать прямо здесь и проследить, чтобы вы ничего не трогали, — пообещал Северс. Джеспер улыбнулся. — Действуйте, попробуйте получить ордер на основании того, что вы знаете. Северс ударом ноги вытолкнул корзинку для мусора на свободное место. — Посмотрим, как вы избавлялись от бумаг, когда узнали, что близятся неприятности. Он посмотрел на разорванные конверты, скомканные письма, и вдруг его взгляд на чем-то задержался. Он сунул руку в корзинку, с минуту пошарил в ней, а затем вытащил нефритового идола. — Ну и ну, — сказал он. — Удивительно. Джеспер уставился на нефритого идола, как на нечто фантастическое. — Инсценировка! — Сфабриковано! — воскликнул он. «Подтасовано! Вы подложили это! Это мошенничество! Это...» Его голос одиноко звучал в тишине. «Никогда бы не подумал», — сказал Северс. «Так это, по-вашему, мошенничество? Вы сможете заявить это судье?» «Держу пари — это тот самый пропавший идол из крокетовской коллекции». Сильвия вскочила на ноги. «Вы, сукин сын, ведете двойную игру!» — пронзительно закричала она. «Вы обещали мне держать его в секретном месте!» «Вы сказали мне по телефону, что убрали все улылики и...» «Молчать!» — рявкнул Джеспер с такой концентрацией злобы в голосе, что Сильвия сиклась по полусловие. «Это превосходно!» — очезарно улыбнулся им Селварс. «А ваши истории нам больше не нужны. Мы получили все, что нам нужно».